«Козловые кожи!» Бальди не вспомнил. Несколько дней назад он сделал заказ у Грималя. Тончайшая, мягчайшая лайка для бювара графа Верамона по 15 франков кусок. Но теперь она ему, собственно говоря, ни к чему. Можно было бы сэкономить деньги. С другой стороны, если он просто отошлет посыльного, кто знает, это может произвести неблагоприятные впечатления Начнут болтать, распускать слухи. Бальдини, мол, стал ненадежен, у Бальдини больше нет заказов. А это нехорошо. Нет, нет, такие вещи страшно сбивают продажную цену магазина. Лучше уж принять эту бесполезную кожу. Никто не должен раньше времени узнать, что Джузеппе Бальдини изменил свою жизнь. «Войди!» Он впустил мальчика, и они направились на другую половину дома. Впереди Бальдини с зажженной свечой, за ним Гринуй со своими кожами. Гринуй впервые входил в парфюмерную лавку. В такое место, где запахи не были чем-то побочным, но совершенно откровенно занимали центральное место. Разумеется, он знал все парфюмерные и аптекарские лавки города. Он целыми ночами простаивал перед их витринами, прижимая нос к щелям в дверях. Он знал все запахи, которыми здесь торговали, и часто про себя сочинял из них великолепнейшие духи. Так что ничего нового его здесь не ожидало. Но точно так же, как музыкально одаренный ребенок горит желанием увидеть оркестр вблизи, или как-нибудь подняться в церковь на хоры к скрытой клавиатуре органа, так гринуй горел желание ему видеть парфюмерную лавку изнутри. И едва услышав, что к Бальдине надо доставить кожи, он всячески постарался взять это поручение на себя. И вот он стоял в лавке у Бальдини, в том месте Парижа, где на самом тесном пространстве, Было собрано самое большое количество профессиональных запахов. В неверном свете свечи он увидел немного, да и то мельком, тень конторки с весами, цапель над фонтаном, кресло для заказчиков, темные полки на стенах, поблескивание латунных инструментов и белые этикетки на склянках и тиглях. И запахов он уловил не больше, чем слышал с улицы но он сразу же ощутил царившую в этих стенах серьезность. Мы чуть было не сказали «священную» серьезность, если бы слово «священный» имело хоть какое-то значение для Гринуя. Он ощутил холодную серьезность, трезвость ремесла, сухую деловитость, исходившую от каждого предмета мебели, от утвари, от пузырьков и бутылок и горшков — И пока он шел вслед за Бальдини, в тени Бальдини, ибо Бальдини не давал себе труда посвятить ему, его захватила мысль, что его место здесь, и больше нигде, что он останется здесь, и больше нигде, что он останется здесь, и отсюда перевернет мир вверх дном. Разумеется, эта мысль была прямо-таки до нелепого нескромной. Не было ничего, действительно, ровно ничего, чтобы позволяло случайно попавшему сюда под мастерью Кожевника сомнительного происхождения, без связи, без протекции, без всякого положения в сословии, прочно закрепиться в самом почетном парфюмерном торговом заведении Парижа. Тем более, что, как мы знаем, ликвидация фирмы была делом решенным – Но ведь и речь шла даже не о надежде, выражавшейся в нескромных мыслях Гринуя, а об уверенности. Он знал, что покинет эту лавку только еще один раз, чтобы забрать у Грималя свою одежду, не больше. Клещ почуял кровь. Годами он таился, замкнувшись в себе, и ждал. Теперь он отцепился и упадет, пусть без всякой надежды но тем больше была его уверенность. Они пересекли лавку. Бальдини открыл заднее помещение, расположенное со стороны реки, и служившее одновременно кладовой, мастерской и лабораторией, где варилось мыло и взбивались помадой, в пузатых бутылях смешивались нюхательные соли. «Сюда!» — сказал он и указал на большой стол, стоявший под окном. «Клади их сюда!» Гринуй вышел из тени Бальдини, положил кожу на стол, потом быстро снова отпрыгнул назад и встал между Бальдини и дверью. Бальдини некоторое время стоял неподвижно, отведя свечу немного в сторону, чтобы ни одна капля воска не упала на стол и скользил костяшкой пальца по гладкой лицевой стороне. Потом перевернул верхнюю кожу и погладил бархатную, грубую и в то же время мягкую изнанку —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 что я использую чужие духи, чтобы... — От вас ими пахнет, — шелестел Гриной. Они у вас на лбу, и в правом кармане сюртука у вас лежит смоченный ими платок. Они нехорошие, эти амуры психея, они плохие. В них слишком много бергамота и слишком много розмарина, и слишком мало розового масла. — Ага, — сказал Бальдини, который был... «Совершенно потрясен таким поворотом разговора в область точных знаний. Что еще?» «Апельсиновый цвет, лиметта, гвоздика, мускус, жасмин, винный спирт и еще одна вещь. Не знаю, как она называется. Вот она, здесь, смотрите, в этой бутылке». И он показал пальцем в темноту. Бальдини переместил подсвечник в заданном направлении, Его взгляд последовал за указательным пальцем мальчика к полке, где стояла бутыль с серо-желтым бальзамом. Стираксовое масло? Гриной кивнул. Да, оно там внутри, стираксовое масло. И он скорчился, как от судороги, и по меньшей мере десять раз пробормотал про себя слово стиракс. стиракс, стиракс, стиракс, стиракс, стиракс. Бальдини поднес свечу к этому человекоподобному существу, бормотавшему стиракс, и подумал, либо он одержимый, либо мошенник и шут гороховый, либо природный талант. Ибо вполне возможно и даже вероятно, что названные им вещества в правильном сочетании могли составить духи Амуры психея. Розовое масло, гвоздика и стиракс эти три компонента он так отчаянно искал сегодня целый день. Остальные части композиции, ему казалось, что он их тоже угадал, сочетались с ними как сегменты прелестного круглого торта. Оставалось только выяснить, в каком точном отношении друг к другу следовало их сочетать. Чтобы выяснить это ему, Бальдини, пришлось бы экспериментировать несколько дней кряду. Ужасная работа, пожалуй, еще хуже, чем простая идентификация частей, ведь надо было измерять и взвешивать и записывать, и при этом быть дьявольски внимательным, ибо малейшая неосторожность, дрожание пипетки, ошибка в счете капель могла все погубить. А каждый неудавшийся опыт обходился чудовищно дорого. Каждая испорченная смесь стоила небольшое состояние. Ему захотелось испытать маленького человека. Захотелось спросить его о точной формуле Амуры психеи. Если он знает ее с точностью до грамма и до капли, тогда он явный мошенник, который каким-то образом выманил рецепт у Пелесе, чтобы втеряться в доверие и получить место у Бальдини. Но если он разгадает ее приблизительно, значит, он гений обоняния и как таковой заслуживает профессионального интереса Бальдини. Не то чтобы Бальдини ставил под вопрос принятое им решение удалиться от дел. Даже если этот парень раздобудет этих духов целые литры, Бальдини не подумает ароматизировать ими лайку графа Верамона. Но, но не для того же человек становится на всю жизнь парфюмером. Не для того же он целую жизнь занимается составлением запахов, чтобы в один момент потерять всю свою профессиональную страсть. Теперь его интересовала формула проклятых духов, и более того, он желал исследовать талант странного мальчика, который прочел запах с его лба. Он желал знать, что за этим скрывается. Простая любознательность, не больше. «У тебя, кажется, тонкий нюх юноша», — сказал он после того, как Гриной прекратил свое кряхтение. Он вернулся назад в мастерскую, чтобы осторожно поставить подсвечник на рабочий стол. У меня лучший нюх в Париже, мэтр Бальдини, зашепелявил гринуй. Я знаю все запахи на свете, все, какие есть в Париже. Только не знаю некоторых названий, но я могу их выучить. Все названия, их немного, всего несколько тысяч, а я их все выучу и никогда не забуду название этого бальзама Стиракс. Бальзам называется стиракс. Стиракс, замолчи! закричал бальдини. Не перебивай, когда я говорю. Ты дерзок исмонаден! Ни один человек не знает тысячи запахов по названиям. Даже я не знаю тысячи названий, а всего несколько сотен, ибо в нашем ремесле их не больше, чем несколько сотен. Все прочее не запах, а вонь». Гринуй, который во время неожиданной вспышки собственного красноречия почти распрямился физически и в возбуждении даже в какой-то момент замахал руками, описывая в воздухе круги, чтобы показать, как он знает все-все, услышав отповедь Бальдини, мгновенно сник, обернулся маленьким черным лягушонком и неподвижно застыл на пороге, скрывая нетерпение. Я продолжал Бальдини, разумеется, давно понял, что амуры и психея состоят из стеракса, розового масла и гвоздики, а также бергамота и розмаринового экстракта, etc. Чтобы установить это, нужно, как говорится, иметь довольно тонкий нюх, и вполне может быть, что Бог дал тебе довольно тонкий нюх, как и многим, многим другим людям, особенно в твоем возрасте. Однако парфюмеру... И тут он поднял вверх палец и выпятил грудь. Однако парфюмеру мало иметь просто тонкий нюх. Ему необходим обученный за многие десятилетия неподкупно работающий орган обоняния, позволяющий уверенно разгадывать даже самые сложные запахи, их состав и пропорции, а также создавать новые, неизвестные смеси ароматов. «Такой нос!» И он постучал пальцем по своему – «Так просто не дается, молодой человек!» «Такой нос зарабатывают прилежанием и терпением!» «Или ты смог бы прямо так сходу назвать точную формулу Амура и Психеи?» «Ну, смог бы?» Грину не отвечал. «Может быть, ты скажешь ее мне хотя бы приблизительно?» Сказал Бальдини и слегка наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть, притаившегося в дверях лягушонка. Ну, хотя бы примерно, в общем виде. Ну? А еще лучше нос в Париже. Но Гриной молчал. Вот видишь, промолвил Бальдини, в равной мере удовлетворенно и разочарованно, ты не знаешь, конечно, не знаешь. Откуда тебя знать? Ты из тех, кто за едой определяет, есть ли в супе петрушка или купырь. Ну, что ж... Это уже кое-что. Но до повара тебе еще далеко. В каждом искусстве, а также в каждом ремесле заруби себе это на носу, прежде чем уйти. Талант почти ничего не значит. Главное, опыт, приобретаемый благодаря скромности и прилежанию. Он уже протянул руку, чтобы взять со стола подсвечник, когда со стороны двери прошелестел сдавленный голос Гринуя. Я не знаю, что такое формула, мэтр. Этого я не знаю, а так знаю все. Формула — это альфа и омега любых духов, строго ответствовал Бальдини, ибо собирался положить конец разговору. Она есть тщательное предписание, в каком соотношении следует смешивать отдельные ингредиенты, дабы возник желаемый единственный и неповторимый аромат. Вот что есть формула. Она есть рецепт если ты лучше понимаешь это слово». «Формула, формула», — хрипло проговорил Гриной, и его фигура в дверной раме обозначилась более отчетливо. «Не нужно мне никакой формулы. Рецепт у меня в носу. Смешать их для вас, метр. Смешать? Смешать?» «Как это?» — вскричал Бальдини более громко, чем ему пристало, и поднес свечу к лицу гнома. «Как это? Смешать?»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 Продолжал хрипло перечислять грину и указывая при каждом названии на то или иное место в помещении, где было так темно, что едва можно было различить полки с бутылями. «Ты, похоже, умеешь видеть в темноте, а?» — продолжал Бальдини. «У тебя не только самый тонкий нюх, но и самое острое зрение в Париже, не так ли?» «Если у тебя к тому же хороший слух, то раскрой уши пошире, я тебе скажу, ты!»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 «И я изготовлю вам духи Амур и Психея прямо сейчас и здесь, в этом помещении». «Ты полагаешь, что я разрешу тебе хозяйничать в моей мастерской? Прикасаться к осенциям, которые стоят целые состояния? «Да», — сказал Гриной. «Ну и ну!» Бальдини чуть не задохнулся от неожиданности. Потом набрал в легкий воздуха, а перевел дыхание и устремил на шутника долгий задумчивый взгляд».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 «Итак, послушай, Жан-Батист Гринуй, я передумал. Ты получишь возможность теперь же немедленно на деле доказать свое утверждение. Одновременно тебе тем самым предоставится случай путем скандального провала, научиться скромности. Каковая добродетель в твоем юном возрасте, это простительно, еще вряд ли развитая, есть непременная предпосылка твоего дальнейшего преуспеяния как члена цеха» как человек и как доброго христианина. Я готов за свой счет преподать тебе сей урок, ибо в силу определенных причин настроен сегодня на проявление щедрости. И кто знает, когда-нибудь воспоминание об этой сцене, возможно, развеселит меня, но не воображай, что тебе удастся меня провести. У Джузеппе Бальдини нос старый, но нюх острый, достаточно острый, чтобы немедленно обнаружить Самомалейшие малейшее различие между твоей микстурой и вот этим продуктом!» И он вытащил из кармана пропитанный амуром и психеей платочек и помахал им перед носом угряную. «Подойди-ка сюда, ты лучший нос Парижа! Подойди-ка сюда, к столу, и покажи, на что ты способен! Но смотри! Ничего мне тут не разбей и не опрокинь, не смей ничего трогать! Сначала я зажгу побольше света!» «Мы устроим иллюминацию в честь этого маленького эксперимента, не так ли?» И с этими словами он взял два других светильника, стоявших на краю большого дубового стола, и зажег их. Он поставил все три свечи рядом друг с другом на задней длинной стороне, отодвинул кожи и освободил середину стола. Потом спокойными... И в то же время быстрыми движениями снял с маленькой этажерки и принес необходимую для опыта утварь, большую пузатую колбу, стеклянную воронку, пипетку, маленькую и большую мензурки и в образцовом порядке расположил все это перед собой на дубовой крышке. Гриной тем временем оторвался от дверной рамы. Уже во время высокопарной речи Бальдини с него Сошли вся окаменелость, настороженность, подавленность. Он слышал только согласие, только «да» с внутренним ликованием ребенка, который упрямством добился какой-то уступки, которому плевать на связанные с ней ограничения, условия и моральные предостережения. Его поза стала свободной. Впервые он походил на человека больше, чем на животное. Он пропустил мимо ушей конец тирада Бальдини, зная, что переселил этого человека, и тому уже не справиться с ним. Пока Бальдини возился у стола с подсвечниками, Гриной проскользнул в боковую тьму мастерской, где стояли стеллажи с драгоценными эссенциями, маслами и тинктурами, и, следуя за уверенным чутьем своего носа, быстро похватал с полок нужные ему флаконы. Числом их было девять. Эссенция апельсинового цвета, лиметтовое, гвоздичное и розовое масло, экстракт жасмина, бергамота и розмарина, мускусную настойку и бальзам стиракса, который он быстро сцапал с верхней полки и водрузил на край стола. Напоследок он приволок баллон высокопроцентного винного спирта. Потом встал за спиной у Бальдини, тот все еще со степенной педантичностью, Расставлял свои смесительные сосуды, Немного сдвигал одну склянку, Слегка придвигал другую, Дабы все имело свой добрый и порядок И эффектнейшим образом сияло в свете свечей. И стал ждать, дрожа от нетерпения, Пока старик отойдет и уступит ему место. «Так», — сказал, наконец, Бальдини, Отступая в сторону, — Здесь расставлено все, что нужно тебе для твоего, назовем его из любезности, экспериментом. Ничего мне тут не разбей, ничего мне тут не пролей. имея в виду, эти жидкости, которыми тебе будет сейчас позволено заниматься пять минут, обладают такой ценностью и редкостностью, что ты больше никогда в жизни не заполучишь их в руки в столь концентрированной форме. Сколько вам сделать, метр? ⁇ Спросил Гриной. ⁇ Сколько чего? ⁇⁇ спросил Бальдини, который еще не закончил свою речь. ⁇ Сколько этих духов? ⁇ хрипло ответил Гриной. Вам их сколько надо? ⁇⁇ Хотите я заполню до краев вон ту толстую флягу. ⁇ И он указал на смеситель емкостью в добрых три литра. ⁇ Нет, не надо! ⁇ в ужасе вскричал Бальдини, и в крике этом был страх